Память святых мучеников со святым Стефаном Новым за святые иконы пострадавших. При Константине Капрониме многие православные воины оставили воинское звание, приняли монашество. Многих из них беззаконный царь после мучений приказал лишить жизни. Одного по имени Василия он сначала ослепил. Когда же святой Василий после ослепления стал воздавать поклонение святым иконам, мучитель вонзил в меч в чрево Василия, так, что обнажились все его внутренности. В это же время приял мученический венец за святые иконы и святой Стефан в Константинополе. Кроме этих, были сосланы в заточение два Григория с некоторыми другими, где и скончались. Наконец, святой Иоанн был изгнан в Дафну, где по приказанию царя его часто подвергали биению, от отчего он и скончался.